Глава двадцатая. Стив Уолтон пробыл у нас в итоге неделю, всерьёз заинтересовавшись моим проектом. в «Вэллари, это на самом деле очень интересно. Отель для новобрачных со всем спектром услуг. Поверьте мне, сколько я поездил по стране, я о таком даже не слышал, и мне хочется поучаствовать. Если вы не против, конечно». Я поколебалась, хотя уже знала, что отвечу. С одной стороны, мне хотелось самой сотворить своё детище. С другой, отель был идеей Оливии. Построил его дядя Тей, вложив в него всю свою любовь к невесте. Это уже не было только моим делом. И если Стив вложит в него свой опыт и частицу своей души, разве это не будет прекрасно? Подняв на Уолтона глаза, я улыбнулась. Мне было так приятно его общество. Спокойный, надёжный, заботливый. Повезло же, мисс Фаррис. Надеюсь, ему с ней тоже. «Стив, я нисколько не против. В конце концов, от этого отель может стать только лучше. В итоге будет больше довольных посетителей и клиентов, а значит, я смогу разбогатеть больше, чем рассчитывала». Уолтон рассмеялся от души. Морщинки от его глаз разбежались в стороны, как лучики. «Отличная аргументация, вэл «Или мотивация», — подхватила я, попадая в его интонацию, как в нужные ноты. «И то, и другое», — подтвердил он. «Удачно, что у меня есть несколько свободных дней перед большим турне». Я непонимающе наморщила нос. «Турне не у артистов разве?» «У них тоже», — кивнул Стив. «А вообще так называется путешествие по круговому маршруту». Было построено несколько новых станций, которые закольцевали железнодорожную линию по всей стране. «Долгая, наверное, будет поездка», — предположила я, стараясь не выдать себя. Стив только кивнул, при этом посмотрев пристально мне в глаза, отчего в раз куда-то исчезли, разбежались все мысли. «Наверное, мы бы долго так стояли и смотрели друг на друга, но послышался автомобильный гудок. За нами приехал Ричи». Мы арендовали на несколько дней небольшое офисное помещение в городе, чтобы нанять персонал. Объявление дали пару дней назад, и сейчас мы направлялись туда, рассчитывая обзавестись в первую очередь управляющим, чтобы разгрузить меня. Вам понадобится по меньшей мере 6-8 горничных на первое время, пара посыльных, человек 10 разнорабочих, желательно автомобиль, водитель. Я ахнула и невольно шлёпнула себя ладонями по щекам. «Стив!» «Такая уйма народу, это же слишком много». «Ничуть», — убеждённо сказал он. «Во-первых, не забывайте, у них будут выходные, и расчёт работников идёт не только от количества номеров. Потом направление работы довольно специфическое, в него входит не только проживание. Я вам назвал приблизительное количество работников и только на первое время. Потом потребуется больше, часть из них могут быть временными». Я поразмышляла. «А я не прогорю?» Это же сколько одной только зарплаты. Я многое могу делать сама, но вы меня слегка напугали, Стив». «Это вы зря», — заявил он. «Как раз потому, что услуги ваши специфические, стоить они будут дороже, чем простое проживание. Каждую услугу вам нужно будет внести в прайс, просчитав расходы на неё и умножив на два. Кстати, пока не забыл, вам нужен бухгалтер или вы сможете сами вести контроль за счетами? Боже упаси!» Покачала я головой. «С цифрами я не дружу, и бухгалтерии совсем не знаю». «Кто-то всё равно должен контролировать». Стив нахмурился, размышляя. «Но управляющего нельзя будет полагаться всецело. Поговорю с вашим дядей, возможно, он захочет этим заняться». Тем временем мы подъехали к нужному месту. Ричи всю дорогу вёл машину с неестественно прямой спиной, а теперь выскочил из автомобиля и предупредительно распахнул дверцу перед Стивом. «Мистер Уолтон». «Благодарю, Ричард». Ты можешь отъехать часа на два-три, потом будь здесь». «Слушаюсь, мистер волтон Кабинет нам предоставили, наверное, самый роскошный в здании. Управляющий склонялся перед Стивом чуть ли не до земли, а когда тот упомянул об оплате, закатил глаза в ужасе и замахал руками, как в каком-то припадке. «Мистер волтон да что вы! Это такая честь для нас!» И реклама. Невинно добавила я и улыбнулась, а Стив рассмеялся. Мне часто удавалось рассмешить его. Мы как будто на одной волне с ним были. Однако я не уставала повторять себе «он помолвлен, он почти что женат, его скоро не будет здесь, он не навсегда». А моё сердце выстукивало обратное, как будто эхо дразнилось «навсегда, навсегда». На должность управляющего отелем собрался претендовать чуть ли не весь город. Увидев собравшуюся толпу в окно, я растерянно оглянулась на Стива. «Как же мы отсмотрим их всех!» Здесь по меньшей мере человек 60, мужчин и женщин. Как в двух словах определить квалификацию или работоспособность? Господи, Стив, я не воображала. В моём представлении всё было гораздо проще. Не паникуйте, Вэллари. Многие пришли из любопытства, даже зная, что не подходят Ведь открытие отеля — это целое событие в городе. Большинство собравшихся потолпятся, посплетничают и уйдут. Затем пойдут те кандидаты, которые имеют рекомендации и опыт». Их будет совсем немного. Скорее всего, мы подберём кого-нибудь из них. Остальные пришли на удачу. Там разговор будет короткий, достаточно будет пары вопросов. Хотя, может, выстрелите в этой категории. Ну, и те соискатели, что решили первыми устроиться на должности, отбор на который пойдёт позже, так сказать, опередить. И их тоже нужно будет отсмотреть. Значит, им действительно нужна работа, при этом они сообразительны и инициативны. Я слушала во все уши. Стив объяснял так просто и доходчиво, что, казалось, можно было и самой сообразить. Однако попробуй вот так, не имея опыта, видеть картину в целом и в то же время так детально. Мы начали собеседование, и всё происходило так, как Стив и предсказал. Кандидаты сменялись один за другим, я описывала им специфику отеля, его цели и задачи, а дальше Стив задавал им вопросы. Кому-то он уделял больше внимания, кому-то меньше — Я старалась впитывать всё как губка, потом придётся делать это самой. В конце дня у меня лица, рекомендательные письма и голоса просто плыли перед глазами, а голос охрип. Магнату Уолтону, казалось, всё было нипочём. Он выглядел таким же свежим и уверенным, как утром, когда мы сюда приехали. Перехватив мой взгляд, он сочувственно улыбнулся и положил свою тёплую руку на мою. «Вы устали, Велори?» «Нет-нет». — поспешно ответила я, стыдясь признаться в слабости. — Нисколько. — С людьми очень тяжело, — понимающе сказал он. — Как будто я этого не знала, проработав всю жизнь в ЗАГСе. Но в то же время работа с людьми мне нравилась. Сейчас же мне нужно было выбрать человека, которому я максимально доверю свое дело, свой персонал, своих посетителей и в итоге доход. — Вот кого я вам порекомендую из всех, — заявил Стив и протянул мне листок с записями. Я пробежала его глазами. «Мистер тенси сорок лет, опыт работы управляющим в таких отелях, как...» «Мистер Гастингс, 38 лет, опыт работы управляющим в таких отелях, как...» И так далее, всего шестеро мужчин. Моё внимание привлекли два женских имени. Миссис Ондман, 52 года, и мисс Кроу, 28 лет. Миссис Ондман была деловой дамой. Я хорошо её запомнила, но никак не могла вспомнить, кто такая мисс Кроу поэтому указала пальцем на строчку с её фамилией и вопросительно посмотрела на Стива. Тот чуть усмехнулся. «Вы правы, это моя протежея, её не было сегодня на собеседовании. Но я могу полностью ручаться за неё, и проблем с рекомендациями не будет». Я, чуть растерявшись, смотрела на него и не знала, что ответить.